Переменные звезды. Переменными называются звезды, блеск которых меняется по причинам, связанным с процессами в самой звезде. В настоящее время в нашей галактике известно около миллиона переменных звезд, и количество переменных, обнаруженных в других галактиках, тоже очень велико. Переменные звезды различаются массой, размерами, возрастом, причинами переменности и подразделяются на несколько больших групп. Одна из них — пульсирующие звезды, изменение блеска которых обусловлено колебаниями размеров, приводящими и к изменениям температуры. К ним принадлежат так называемые мериды — Красные гиганты, меняющие блеск на несколько звездных величин с периодами от нескольких месяцев до полутора лет. Также к пульсирующим переменным относятся цефеиды — звезды высокой светимости и умеренной температуры, желтые сверхгиганты, которые периодически сжимаются, разогреваясь и расширяются, охлаждаясь. Блеск цефиды меняется, как правило, в несколько раз с периодом в несколько суток. Затменно-переменные звезды. К затменно-переменным относят системы из двух звезд, суммарный блеск которых периодически изменяется с течением времени. Причиной изменения блеска могут быть затмение звезд друг другом изменений их формы взаимной гравитации в тесных системах, неоднородная поверхностная яркость. Известны десятки тысяч затменных переменных звезд в двойных системах. В одних компоненты, перемещаясь по своим орбитам, временами заходят один за другой. В других из-за взаимовлияния компоненты имеют форму вытянутых эллипсоидов. Столь сильно притяжение каждого из них влияет на соседа. При орбитальном вращении таких тел блеск меняется непрерывно и довольно трудно определить, в какой момент начинается затмение. Яркость звездной поверхности может быть неоднородной из-за того, что на поверхности звезды имеются темные или светлые пятна. Вращаясь вокруг оси, звезда поворачивается к земному наблюдателю то более светлой, то более темной стороной. На некоторых холодных карликовых звездах пятна подобны солнечным, но поскольку они занимают большую часть диска, переменность при осевом вращении становится вполне заметной. Как и на Солнце, появление звездных пятен связано с процессами в хромосфере, и нередко такие переменные обнаруживают как слабые рентгеновские источники. Существуют так называемые взрывные катализмические звезды. Пример сложных процессов в тесных двойных звездных системах, где расстояние между компонентами ненамного превосходит их размеры. В результате взаимодействия компонентов вещество из поверхностных слоев, менее плотный из звезд, начинает перетекать на другую звезду, на поверхности которой накапливается много богатого водородом вещества и резко начинаются термоядерные реакции. Тогда наблюдается вспышка новой звезды. В видимой области спектра блеск при этом возрастает не менее чем на 6 звездных величин, а иногда и гораздо сильнее. Явление сверхновой звезды имеет совсем иную природу. Вероятно, это один из последних этапов жизни звезды, когда она катастрофически сжимается, лишившись основных источников термоядерной энергии. Особая группа переменных — самые молодые звезды, сравнительно недавно по космическим масштабам сформировавшиеся в областях концентрации межзвездного газа. Это так называемые переменные типа Т-тельца, которые часто меняют блеск беспорядочным образом, но иногда у них прослеживается и периодичность, связанная с вращением вокруг оси. Существуют переменные, у которых блеск неожиданно падает на несколько до восьми звездных величин, а потом медленно, в течение недель или даже месяцев, восстанавливает свое значение. Это так называемые звезды типа R северной короны, которых на сегодня известно всего два-три десятка. В их атмосферах практически отсутствует водород, зато много гелия и углерода. Переменные звезды, описанные выше, меняют свой блеск из-за сложных физических процессов в их недрах или на поверхности, либо в результате взаимодействия в тесных двойных системах. Это примеры физически переменных звезд. Однако найдено немало звезд, переменность которых объясняется геометрическими эффектами. Очень часто геометрическая переменность сочетается с физической. Так многие красные карлики пятнистые переменные и в то же время принадлежат к одному из самых распространенных типов физических переменных — вспыхивающим звездам. Вспышки таких звезд похожи на некоторые виды солнечных вспышек, только гораздо мощнее. Иногда во время вспышки, длящейся считанные минуты, блеск звезды возрастает на несколько звездных величин. У цефид обнаружена связь между периодом изменения их блеска и светимостью, благодаря которой легко рассчитать расстояние до каждой цефиды, измерив ее средний наблюдаемый блеск и период переменности. А так как сверхгиганты хорошо заметны, цефиды используются для определения расстояний даже до сравнительно далеких галактик, в которых они наблюдаются.